Глава двадцатая. Разделяйте ошибки и личность. Сомнения в себе чаще всего связаны с восприятием неудач. Не буду повторять прописные истины о том, что их надо просто принимать и жить станет проще. Это неправда. Неудачи ранят каждый раз, ведь мы лишаемся похвалы и принятия, о которых мечтали. Придется изменить отношение не только к собственным неудачам, но и к чужим. Панический страх ошибиться очень быстро появляется, если вы зарегистрированы в соцсетях. Напишите что-нибудь не то, и вас заклюют, невзирая на то, чего вы добились в жизни. На моей памяти такое случалось из-за грамматических ошибок, даже если авторы сразу же исправляли их с извинениями. В соцсетях все как под лупой, и неудачи тоже выглядят п р е у в е л и ч е н н о Самокритичные люди не щадят не только себя, но и окружающих, полагая, что за любой промах положена доля унижения и стыда. Как же тогда рисковать и не бояться ошибок? Мне очень помогло понимание того, что реакция других людей на моей неудачи не связана с моими личностными качествами. Она – это проявление их отношения к неудаче. Трудно относиться к ошибкам, как к чему-то само собой разумеющемуся, если все вокруг считают, что это плохо. Неудачи вызывают горечь, и мы избегаем их всеми силами. Бросаем дело, столкнувшись с трудностями, предпочитаем гарантированные варианты или вовсе ни за что не б е р ё м с я И привыкаем так поступать из-за приятного облегчения. Уф, сегодня не буду этим заниматься. п р о д е л а в это несколько раз мы увязаем в болоте зоны комфорта. Нам ничего не хочется и ни на что нет сил. Противоположность отрицанию неудач, п р и н я т и е их как необходимой составляющей роста и развития. Но как это сделать? Одно дело понять умом, что это так, и совсем другое поверить. Без веры от убеждения не будет проку. Значит, надо как-то убедить себя в этом. Бесполезно твердить, что ошибаться не страшно, поскольку мы не можем предугадать реакцию общества. Помните, всегда найдутся критики. Не каждый протянет руку, если вы упадете. Не всегда вас будут окружать добрые люди. Именно поэтому рассчитывайте только на себя. Обещайте утешать и ободрять себя, чтобы не случилось, и не ждите ни от кого милости. Восстановление после неудачи. Первое. Обратите внимание на телесные ощущения, влечения и поступки, свидетельствующие о душевном состоянии. Например. Не увлеклись ли вы просмотром телевизора, г о р я ч и т е л ь н ы м и напитками или с т а н и е м соцсетей, желая притупить горечь неудачи? Даже если вы не заметили негативных чувств, поведение, блокирующее эмоции, легко отследить. Второе: выйдите из тупика. Помните историю про маску Джима Кэри? Маска теряла над ним власть на расстоянии вытянутой руки. Этот прием подходит к эмоциям. Это приходящие переживания, а не часть вашей личности. Называя эмоции или образ мышления, вы можете отстраниться от них. Мозг подсказывает вам, что происходит. но это не факт, а лишь теория, одна из идей или мнения критических голосов из прошлого и настоящего и воспоминания о муках б ы л ы и х неудач. Выяснив характер и источник и этих голосов, назовите их. А вот и Хельга вставила свои три копейки. Это поможет дистанцироваться от нападок на себя и определиться, в о с п р и н и м а мы их как факт или как отдельно взятое и очень вредное мнение. Третье. Отслеживайте импульсы к б л о к и р о в к е болезненных чувств и напоминайте себе, что не обязаны им повиноваться. Если прекратить бороться с эмоциями и позволить им омыть себя могучей волной, Поначалу будет больно и тяжело. Если подавлять эмоции, запихивать в дальний угол, они там так и останутся в ожидании обработки. Противоположность блокировке эмоций – интерес. Идите к ним, наблюдайте и ощущайте переживания. Четвертое. Помогайте себе и поддерживайте как самый лучший друг, о котором только можно мечтать. Будьте честны, но дарите себе безусловную любовь. Да, было с л о ж н о Держись. Друзья знают, что не в силах изменить обстоятельства, но они всегда подставят плечо. Пятое. Делайте выводы. Любой тренер. Анализирует успехи спортсменов, наблюдает, что пошло не так и что помогло. Когда немного успокоитесь, подумайте о том, какую пользу извлечь из п р о и с ш е д ш е г о Обратите внимание, что у вас получилось и что не получилось. Станьте сами себе тренером, делайте выводы и идите вперед. Шестое. Помните о важном. Неудачи и промахи расстраивают каждый раз, но вставайте и продолжайте путь, помня о своих принципах. Конечно, воспоминания о неудаче особенно свежие будут этому препятствовать. Вам, скорее всего, захочется куда-нибудь спрятаться и ни о чем не думать. В таком случае сосредоточьтесь на принципах и цели. Вы сможете принять решение, опираясь на свои интересы и представления о будущем, а не на желание избавиться от мучений. Я ни в коем случае не преуменьшаю трагедию, поэтому восстанавливайтесь столько времени, сколько потребуется. Проработайте опыт и попробуйте еще раз, когда будете готовы. Подробнее я говорю об этом в главе о принципах, но в трудный момент чаще всего некогда сверяться с планами и ценностями. Спросите себя, когда я буду вспоминать этот момент, за какие решения я испытаю гордость, каким поступкам порадуюсь через год, какие мне сделать выводы и как не свернуть с пути. Выводы. Сомнения в себе чаще всего обусловлены спецификой восприятия неудач. Реакции других людей на ваши промахи ничего не говорит о вас и вашей ценности как личности. Горечь провала может привести к блокированию эмоций. На это укажут поступки, если вы не заметите чувств. Будьте сами себе тренером и учитесь на неудачах, чтобы двигаться вперед. Эмоциональная реакция на неудачи бывает сильной. Переждите ее.